Охотник, стоявший рядом с Фетом, отступил назад, но его спица по-прежнему была нацелена в шею Василия. Сетракян уже начал рассказывать древним о связи между Элдричем Палмером и Владыкой. «Мы давно это знаем. Много лет назад он пришел к нам с прошением о бессмертии. И вы отказали ему, поэтому он перебежал на другую сторону улицы. Он не отвечал нашим критериям. Вечность — это чудесный дар. Это приглашение в аристократию бессмертных. Мы неумолимо разборчивы. Звуки, гремевшие в голове Фета, больше всего походили на голос отца, выговаривающего непослушному ребенку, только этот голос был усилен тысячекратно. Фет посмотрел на стоявшего рядом с ним охотника и задумался. Кто он? Какой-нибудь... Давно умерший европейский король Александр Великий, Говард Хьюз. Нет, эти охотники были из другого теста. Фет предположил, что его сосед в прошлой жизни был солдатом какой-нибудь отборной гвардии. Возможно, его выдернули с поля сражения, а может быть, забрали во время спецоперации. Так сказать, призвали для несения финальной и особой воинской повинности. Но из какой армии? И из какой эпохи? Кто знает? Вьетнам, высадка в Нормандии, фермопилы. «Древние, связанные с миром людей на самых высоких уровнях», — Сетракян излагал факты так, словно доказывал самому себе все те теории, которые он изучал на продолжении своей долгой жизни. «Они присваивают себе богатство посвященных, что позволяет им оставаться в тени» и вместе с тем сохраняет свое влияние на дела людей по всему земному шару. Если бы прием в бессмертие был простой деловой операцией, тогда действительно он мог бы преуспеть, его состояние весьма существенно, но мы взимаем нечто большее, чем богатство. То, что нам требуется, это власть, привилегии и покорность, Ему не доставало последнего. Получив отказ и не добившись великого дара, Палмер пришел в ярость, поэтому он пустился на поиски раскольника, владыки, самого молодого из Ты, Сетрокян, стремишься познать все. Ты жаден, Сетрокян. Жаден до знаний, даже на пороге конца. Согласимся. «Ты прав во всех своих догадках, но прав лишь наполовину. Возможно, Палмер и пустился на поиски седьмого. Да, действительно, он принялся разыскивать младшего. Но будь уверен, это седьмой нашел его, а не он седьмого». «Известно ли вам, чего он добивается?» «Да, нам это известно». Тогда вы должны знать и то, что вы в большой беде. Владыка творит своих приспешников тысячами. Их слишком много, чтобы ваши охотники смогли истребить их до последнего. Штамм Владыки распространяется все дальше. Он состоит из тварей, которыми вы не можете управлять. У вас нет для этого ни сил, ни влияния. «Ты говорил о Серебряном Кодексе». Сетракен сделал шаг вперёд. «То, что мне от вас нужно, это неограниченная финансовая поддержка, и я требую её немедленно!» «Аукцион! Неужели ты думаешь, что мы не рассматривали этот вариант ранее?» «Но если бы вы сами приняли участие в торгах, или же наняли бы какого-нибудь человека, чтобы он выступал от вашего имени, и в том и в другом случае...» Вы сильно рисковали бы, вы, что вас раскроют, и уж вовсе не было бы никакой гарантии от раскрытия ваших истинных мотивов. Лучшая тактика — избегать каждой потенциальной продажи, что и делалось многие годы. Но в этот раз такое уже невозможно. Я убежден, что выбор времени для нынешней широкомасштабной атаки, падение на земле лунной тени и тот факт, что книга снова всплыла на поверхность — Это не просто совпадение. Все это тщательно выстроено. Здесь налицо явная симметрия космического масштаба. Разве вы не станете отрицать это? Нет, не станем. Но опять же, результат впоследствует из общего плана, вне зависимости от того, что мы сделаем или не сделаем. «Ничего не дело, не то же план, только, на мой взгляд, весьма порочный». «И что ты хочешь взамен?» «Всего лишь мельком взглянуть в книгу. Она облачена в серебро. Это единственное творение человека, которым вы не можете обладать. Я уже видел этот серебряный кодекс, как вы изволите его называть. Даю вам гарантию, оно содержит премногие откровения». Вы поступили бы благоразумно, если бы поинтересовались, что именно известно человечеству о вашем происхождении. Все это полуправды и домыслы. Да ну, и вы сможете взять на себя такой риск? Вы – малах-элохим. Пауза. Фет почувствовал, как в его голове что-то расслабилось, пусть всего лишь на секунду. Он готов был поклясться, что увидел, будто древний скривил рот в презрительной гримасе. «Малоприятное союзничество часто оказывается наиболее эффективным». «Позвольте, я выскажусь с предельной ясностью. Я не предлагаю никакого союзничества. Это не более чем перемирие в ходе войны. В данном случае враг моего врага не является другом ни мне, ни вам». Я не обещаю ничего другого, кроме того, что внимательно прогляжу всю книгу, и за счет этого получу шанс одержать победу над бежавшим из ваших рядов владыкой, прежде чем он уничтожит вас. Но когда это соглашение исчерпает себя, я обещаю вам только одно – война продолжится, и я опять начну преследовать вас, а вы – меня». «Когда ты, Сетракян, проглядишь книгу, мы не сможем тебе позволить остаться в живых. Ты должен это знать. Это относится не только к тебе, но к любому человеку». Фет шумно сглотнул. «Ну, я-то, во всяком случае, не особо, а хочешь до чтения», – вставил он от себя. «Я принимаю это», – сказал Сетракян. «А теперь, когда мы поняли друг друга, должен сообщить, что есть еще одна вещь, которая мне понадобится». «Не от вас, от вашего человека, который здесь находится. От Гуса». Гус сделал несколько шагов и встал перед стариком и фетом. «Только при условии, что для этого понадобится убивать», — заявил он.